Глава 43. Анна. Мы с Ти джеем взявшись за руки, сбежали по трапу самолета. Когда мы вышли на летное поле, толпа заревела. Вспышки сотен фотокамер ослепили меня, и я заморгала, пытаясь сфокусировать взгляд. Репортеры с места в карьер принялись выкрикивать вопросы. Из тумана выскочила плачущая Сара и сжала меня в объятиях. Джейн Калахан, которая была чуть ли не на грани истерики, мертвой хваткой вцепилась в ти -Джея. К ней присоединились Том Калахан и две девчушки, наверное, сестры ти -Джея. Дэвид, стоявший рядом с Сарой, раскинул руки, чтобы обнять меня. Я прижала его к себе, но потом отодвинулась и стала обшаривать взглядом толпу в поисках мамы или папы. Я лихорадочно пыталась разглядеть среди сотен других родные мне лица — но потом вдруг поняла, почему отключили их телефон. У меня подкосились ноги, но Сара с Дэвидом успели меня подхватить. Неужели сразу оба? Сара молча кивнула. По лицу ее текли слезы. «Нет», — отчаянно закричала я, — «почему ты мне не сказала?» «Прости, Анна», — ответила она, — «твой звонок застал меня врасплох, а у тебя был такой счастливый голос, и я просто не смогла». Увидев, что я еле держусь на ногах, Сара с Дэвидом осторожно повели меня к стоявшему неподалеку стулу. Неожиданно ко мне подскочил Тиджей. Он уселся на стул, притянул меня к себе и обнял. Я плакала у него на плече, а он боюкал меня, раскачиваясь взад и вперед. «Они оба умерли», — горестно всхлипнула я. «Мама мне уже об этом сказала». И под прицелом сотен объективов он поцеловал меня в лоб, затем утер мне слезы. Тогда еще я, конечно, ничего не могла знать, но уже через 24 часа или даже раньше фотографии обнимающего и целующего меня Тиджея появились на первых полосах всех газет страны. Я положила голову ему на грудь и закрыла глаза. Сара ласково поглаживала меня по спине. Наконец я с тяжелым вздохом выпрямилась. «Не очень жаль», — произнес Тиджей, убрав у меня со лба упавшую прядь волос. «Знаю», — кивнула я. Вокруг воцарилась тишина, нарушаемая лишь щелканьем и шипением вспышек множества фотокамер. «Хочу домой», — бросила я, повернувшись к Саре. Та записала для Тиджея номер своего мобильного. Я протянула ему бумажку, и он сунул ее в карман-шорт. «Я тебе скоро позвоню», — сказал он, и, обняв меня, шепнул на ухо. «Я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю», — прошептала я в ответ и мы встали со стула, так как к нам уже направлялись Том и Джейн Калахан. Сестры ти шли следом. «Мои соболезнования, Анна. Сара рассказала нам о ваших родителях. Я очень за вас переживала. Это ужасно. Представляю, каково вам сейчас. Надо же вернуться после стольких лет и сходу узнать столь печальные новости», — произнесла Джейн. Она обняла меня и на минуту задержала мою руку в «Своей». «Мы вам через некоторое время позвоним. Надо кое-что обсудить». Она улыбнулась и клюнула меня в щеку. Том Калахан сжал мне плечо, но ничего говорить не стал. «Спасибо, что зафрахтовали самолет», — сказала я. «Всегда к вашим услугам, Анна». Сара послала Дэвида сообщить журналистам, что я не собираюсь делать никаких заявлений для прессы. И тут рядом со мной неожиданно оказался Джон». Он собрался было взять меня за руку, но потом передумал. «Анна, мне так жаль, что ты потеряла родителей». «Спасибо». Мы стояли, неловко переминаясь ноги на ногу, будто абсолютно чужие друг другу люди. Наконец он нарушил затянувшуюся паузу. Я был так счастлив, когда Сара позвонила мне. Она рассказала, что с тобой случилось, я не верил своим ушам. «Джон», — собравшись с духом, начала я... «Не говори ничего, подожди немного, а когда будешь готова, мы все обсудим. Думаю, тебе не терпится поскорее отсюда выбраться». Он бросил взгляд в сторону ти -Джея, стоявшего в окружении своих родных. «Я где-то с год назад отдал Саре все твои вещи. Раньше просто не хватало духу», — вздохнул он, и, заглянув мне в глаза, добавил, «Анна, я действительно рад, что ты уже дома». С этими словами он повернулся и пошел прочь, А Сара с Дэвидом быстро повели меня к выходу.